на совещании рассматривался только один вопрос. Способ нанесения по Германии внезапного сокрушительного удара. Немецкая разведка в Москве не смогла это подтвердить. Хотя о самом совещании знала. На нем просто подводились итоги 1940 года. Главным образом анализировались причины неудач в войне с Финляндией. сталин на этом совещании не выступал и не присутствовал как уверял английский источник военные просто занимались своими проблемами подводя итоги года это делается в каждой стране а уж такой милитаризованный как советский союз особенно Гитлер этот вопрос уже интересовал с чисто практической точки зрения, успеет ли он или нет нанести Сталину тот самый внезапный удар, который, по многим данным, Сталин готовит против него. Многое говорило за то, что Советский Союз выбрал восточной частью этого огромного кольца, которым евреи окружают Германию с тем, чтобы... ее окончательно уничтожить. Если он внезапным ударом разорвет эту часть кольца, то остальная часть, представляемая Англией и Америкой, либо сама собой распадется, либо станет настолько неэффективной, что даст возможность перевести дух и обдумать дальнейшие шаги. Одного взгляда на карту достаточно, чтобы увидеть все. Вот она, удавка. Она идет вдоль западных границ СССР, через Балканы по Средиземному морю, уже подбираясь к Италии, по Атлантике, где господствует противник, и замыкается на Британских островах, неприступной крепостью стоящих на пути всех его Гитлера планом. Надо ударить там, где можно достать врага. Сначала сбить англичан с континента ударом по Греции. Сосредоточить войска на советско-румынской границе, а затем нанести удар по Сталину, потому что просто невозможно представить себе масштаба той катастрофы, если Сталин первым ударит по нему. Доказательств тому, что Сталин решил именно так поступить, нет, кроме непроверенных сообщений, что Москва ждет высадки в Англии, чтобы нанести удар в спину. Это вполне может являться очередной английской дезинформацией, преследующей сразу две цели — сорвать высадку и столкнуть лбами Германию с Россией. Но, с другой стороны, нет никаких доказательств и тому, что Сталин такой акции не планирует. Хорошие отношения и плодотворная торговля с СССР ни о чем не говорят. Если хочешь застать противника полностью врасплох, держи его в жарких объятиях до самого нанесения удара. То, что военный психоз, нагнетаемый средствами массовой информации СССР вплоть до 1939 года, так резко пошел на убыль после заключения пакта о дружбе и ненападении, скорее пугает, хотя должен, казалось бы, радовать. Подобная неизвестность сама по себе предполагает нанесение упредительного удара. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца, как выразился когда-то Мольтке-младший, давая совету Кайзеру перед началом Первой мировой войны. Но для того, чтобы подготовить удар по СССР, необходимо проделать еще гигантскую подготовительную работу, да так, чтобы в Москве не заметили и не заподозрили ничего». Но невозможно развернуть на тысячекилометровой границе 200 дивизий, чтобы этого никто не заметил. Нужна не менее масштабная операция по дезинформации Москвы с весьма проблематичными шансами ее успешного завершения. Но выхода другого уже не существует.